Глава одиннадцатая. События ускоряются. С быстротой молнии Реждат Архан отскочил назад, туда, где меч короля не мог его достать. Он не был трусом, он мог при необходимости сразиться и с королем, и с гномом, но одновременно защищаться и от орла, и от единорога он не мог. Он знал, как орлы бросаются в лицо врагу, выклевывают глаза и ослепляют крыльями. И слышал от отца, который встречался с норницами в битве, что лишь человек, вооруженный луком или длинным копьем, может противостоять единорогу, когда тот встает на дыбы и обрушивается разом и копытами, и зубами, и рогом. Поэтому Тархан отскочил в сторону и закричал «Ко мне, все воины Тесрока, доживет он вечно!» Ко мне, все верноподданные норнийцы, дабы гнев Ташлана не обрушился на вас. Тут произошли одно за другим два события. Обезьян, который соображал медленнее Тархана, не сразу понял опасность и секунду-другую сидел на корточках перед огнем, уставившись на пришельцев». Териан схватил гадкое создание за шкирку и бросился обратно к хлеву, крича «Откройте дверь!». Поггин быстро распахнул дверь. «Испробуй, своей собственной стрепни!» — воскликнул Териан и швырнул обезьяна в темноту. Как только гном с грохотом захлопнул дверь, ослепительный синий-зеленый свет вспыхнул в хлеву, Земля содрогнулась, и раздался странный клокочущий звук, словно бы хриплый голос какой-то чудовищной птицы. Звери завыли, застенали, закричали «Ташлан, спрячьте нас от него!». Многие попадали на землю, другие закрыли лица крыльями или лапами. Никто, кроме орла-дольнозора, чьи глаза были самыми зоркими, не заметил в этот момент – лица Режды Тархана. Орел обнаружил, что Режда поражен и почти так же напуган, как и все остальные. Вот что бывает с теми, подумал Дальнозор, кто призывает богов, в которых не верит. Радости мало, когда они и впрямь явятся. В тот же самый момент случилось третье событие, единственное приятное в эту ночь. Все до одного говорящие псы, их было пятнадцать, радостно лая бросились к королю. Огромные псы с крепкими лопатками и тяжелыми челюстями. Они хлынули, словно могучая волна, на морской берег, едва не сбивая с ног. Их хоть и были говорящими, однако оставались псами. Все встали на задние лапы, положили передние людям на плечи и принялись лизать им лица, в один голос повторяя «Ура, ура, ура! Мы поможем вам, Вау! Приказывай, Вау, Вау!». Это было так чудесно, что просто хотелось плакать. В конце концов, только на это они и надеялись. А когда еще через минуту несколько мелких зверушек, мыши, кроты, пара белок, засеменили к ним, Радостно приговаривая «Вот и мы, вот и мы!» и следом за ним подошли медведь и кабан, Юстас подумал было, что может все и устроиться. Но Тириан огляделся и увидел, сколько зверей не двинулось с места. «Ко мне!» — закричал он. — «Неужели вы стали трусами, пока я был вашим королем?» «Мы не смеем!» — прохныкали десятки голосов. «Ташлан может рассердиться! Укрой нас от Ташлана!» «Где говорящие кони?» — спросил Тириан. «Мы видели их, видели!» — пропищала мышь. «Обезьян заставлял их работать. Они привязаны там, у подножия холма». «Скорее», — сказал Тириан, — «все вы, кто поменьше, кто грызет, копает и щелкает орехи, как можно быстрее бегите вниз и узнайте, на чьей они стороне. Если на нашей, перегрызите зубами веревки, освободите лошадей и ведите сюда». С превеликой охотой, государь, раздались тоненькие голоса, и, взмахнув хвостиками, остроглазый и острозубый народец исчез. Тириан с нежностью улыбнулся им вслед. Однако нельзя было терять времени. Режда Тархан отдавал приказы. «Вперед!» — говорил он. «Хватайте их живьем и бросайте в хлев! Или сгоняйте их туда! Когда всех соберем, подожжем его и принесем жертву великой Таш!» «Хм!» — сказал себе Дальнозор. «Вот как он надеется вымолить прощение у Таш за свое неверие!» Строй врагов, почти половина сил Режды, двинулся на Тириана, и тот едва успевал отдавать свои приказы. «Встань слева, джил, и постарайся стрелять метко. Кабан и медведь рядом с ней. Погген по левую руку от меня, Юстес, по правую. Держись на левом фланге, алмаз. Лопух, ты рядом с ним, дерись копытами. Ты дальнозор, бей их с воздуха». Вы, псы, прикройте нас сзади и броситесь, когда начнется сражение. Да поможет нам Аслан. Сердце у Юстаса бешено колотилось, но он всей душой надеялся быть храбрым. Никогда не испытывал он такого ужаса, хотя видел и дракона, и морского змея. А сейчас у него кровь стыла, ибо он видел ровный строй темных лиц с горящими глазами. Здесь было пятнадцать тархистанцев, говорящий Нарнийский бык, лис Слинки и сатир врагал. Над левым его ухом просвистела стрела, и один тархистанец упал. Просвистела справа, и упал сатир. «Молодец, дочка!» — раздался голос Тириана. И тут враги обрушились на них. Юстас не мог потом вспомнить, что же произошло дальше. Он был как во сне. Бывают такие сны, когда температура под сорок. Пока не услышал издалека голос Режды Тархана. «Назад! Отступите, перестроиться!» Он очнулся и увидел спины тархистанцев. Но далеко не всех. Двое лежали, пронзенные рогом алмаза, один мечом Тириана. Лис лежал мертвым у его собственных ног, и Юстас не мог понять, неужели это он его убил. Рядом лежал бык, Из глаза у него торчала стрела джил, а в боку зияла рана от клыков кабана. Но были потери и у своих. Погибли три пса, а четвертый прыгал на трех лапах и выл. Медведь лежал на земле и беспомощно дергался. Потом он пробормотал хриплым голосом, недоумевая, как всегда, «Я не понимаю». Тихо положил большую голову на траву, словно ребенок, отходящий ко сну, и больше не шевелился. И все-таки первая атака была отбита. У Юстаса даже не было сил радоваться. Так хотелось пить, и болела рука. Разбитые тархистанцы вернулись к своему командиру. Гномы принялись издеваться над ними. «Получили, черномазые!» — злорадствовали они. довольные, Что ж, ваш хваленый Ташлан, не выходит вам помочь? Бедненькие черномазые!» Гномы, — вскричал Тириан, — идите сюда и покажите свои мечи, а не свои языки. Ваше время, гномы Нарнии. На Вы умеете сражаться, я знаю. Будьте же снова верными и преданными. Ха-ха, — ухмыльнулись гномы, — вот уж нет. Ты такой же обманщик, как и другие. Нам не нужны короли. Гномы за гномов. Тут загремел барабан, но это не был барабан гномов. Это был большой тархистанский барабан из бычьей кожи. Детям звук сразу не понравился. «Бум-бум-ба-ба-бум, гремел он!» Если бы они знали, что он означает, они бы возненавидели его. Териан знал. Этот звук означал, что где-то поблизости есть другие тархистанские отряды, и Рижда Тархан зовет их на помощь. Териан и Алмаз печально переглянулись. Забрезжившая была надежда победить этой ночью теперь рухнула. Тириан в отчаянии огляделся и увидел новых норнийцев в стане врагов. Они присоединились к ним то ли из трусости, то ли от страха перед Ташланом, за который их и не осудишь. Другие сидели тупо уставившись в одну точку и вряд ли вообще были способны сражаться. Вообще зверей стало гораздо меньше, толпа сильно поредела. Наверное, многие тихонько разбежались во время боя. «Бум-бу-бу-ба-бум!» -бу -бу -бум, — зловеще гремел барабан, и вот к нему присоединились новые звуки. «Слушайте!» — сказал Алмаз. «Смотрите!» — воскликнул дальнозор. Сомнений не было. Это громко стучали копыта двух десятков или даже больше говорящих норнийских коней, Вскидывая головы и раздувая ноздри, они шли в атаку на холм, и гривы их стлались по ветру. Грызуны сделали свое дело. Гном Поггин и дети уже готовы были закричать от радости, но крик замер у них на губах. Резкие звуки спускаемой тетивы внезапно наполнили воздух. «Это гномы!» — Джил не верила своим глазам, — стреляли в коней. Гномы. Превосходные лучники. Как подкошенные, один за другим, падали благородные животные. Ни один конь не достиг вершины, где стоял король. «Маленькие свиньи!» — чуть не зарыдал Юстас, тряся кулаками от гнева. «Гадкие, гнусные, мерзкие маленькие предатели!» Даже алмаз сказал, «Государь, позвольте мне насадить на рок десяток этих негодяев». Но Тириан сжал зубы и твердым, как камень, голосом произнес — Утишь свой гнев, Алмаз. Если ты не можешь сдержать слез, милая, — он повернулся к Джил, отвернись, чтобы не намочить тетиву. Успокойся, Юстас. Не пристало воину брониться, как кухонная девчонка. Учтивые слова и тяжелые удары — его язык. А гномы издевались над Юстасом. «Удивился малыш, да? Думал, мы будем за вас? Ну, едва ли! Нам не нужны говорящие кони, чтобы вы побеждали больше, чем другая шайка. Нас в это дело не втравите, гномы за гномов!» Реждат Архан что-то говорил своим людям. Без сомнения он готовился к следующей атаке и, видимо, жалел, что не послал сразу все свои силы. Барабаны не смолкали, и вдруг, к ужасу наших друзей, где-то далеко-далеко ответил другой барабан. Еще один тархистанский отряд услышал сигнал режды и шел на помощь. Но никто не догадался бы по лицу Тириана, что только сейчас он потерял последнюю надежду. «Слушайте», — прошептал он совершенно будничным голосом, — Мы должны атаковать сейчас, прежде чем негодяи соединятся. «Государь», — сказал Поггин, — «покуда за нами деревянная стена, мы надежно прикрыты с тыла. Если мы выступим вперед, нас тут же окружат и перебьют». «Все верно, гном», — ответил король. «Но в этой стене есть дверь, куда нас хотят загнать, и чем дальше мы от нее будем, тем лучше». «Король прав», — сказал дальнозор, — «прочь от проклятого хлева». Какая бы нечисть в нем ни жила. «Да, и поскорей, — сказал Юстас, — мне ненавистен самый его вид». «Хорошо», — произнес король, — «поглядите вон туда. Видите слева большой белый камень? Он при свете костра блестит, как мраморный. Запомните его. Сначала мы нападем на этих тархистанцев. Ты, девица, осыпай градом стрел их левый фланг. А ты, орел, слепи им глаза справа». Мы ударим по остальным, и либо сразу обратим их в бегство, либо это нам вообще не удастся. Нас слишком мало. Если ты джил, не сможешь больше стрелять, не рискуя попасть в нас, отступай к белому камню. Помните, даже в бою нужно видеть ясно и слышать чутко. Как только я крикну назад, бегите. Как и джил к белому камню. Там под прикрытием мы сможем перевести дыхание. Ступай, джил. Джил отбежала шагов на двадцать. Она почувствовала себя ужасно одинокой. Как ей хотелось, чтобы руки не дрожали так сильно. Она твердо встала, выставила вперед правую ногу, отставила назад левую и положила стрелу на тетиву. «Первый выстрел потеряла», — сказала она себе, когда ее стрела просвистела над головами врагов и быстро положила на тетиву следующую. Она знала... что все решает скорость. Что-то большое и черное металось перед лицами тархистанцев. Она догадалась, что это дальнозор. Один за другим солдаты бросали мечи и закрывали лицо руками, защищая глаза. Потом ее стрела поразила солдата, другая — норнийского волка, который сражался за врагов. Однако через несколько минут стрельбу пришлось прекратить. Впереди блеснули мечи, Клыки кабана и рок алмаза. И под громкий лай собак отряд Териана стремительно бросился на противника, словно бегуны на тысячеметровом забеге. Джил поразилась, какой неожиданностью это оказалось для тархистанцев, даже не подозревая, что это ее с дальнозором заслуга. Не всякий отряд может как следует наблюдать за происходящим, если с одной стороны его осыпают стрелами, а с другой атакует орел. Молодцы, отлично, кричала Джил. Королевский отряд прокладывал путь сквозь ряды врагов. Единорог расшвыривал людей, будто вилами сена. Джил казалось, она все-таки не слишком разбиралась в фехтовальном искусстве, что даже Юстас сражается превосходно. Собаки хватали тархистанцев за горло. Все шло великолепно. Это была победа. И вдруг Джил с ужасом заметила одну странную вещь. Хотя тархистанцы падали при каждом взмахе нарнийского меча, их почему-то не становилось меньше. Хуже того, казалось, их было даже больше, чем в начале боя. По крайней мере, в два раза больше. Они бежали со всех сторон. Это были новые тархистанцы. У них были копья. Их было столько, что Джил уже почти не видела своих друзей. Потом услышала голос Тириана. «Назад, к камню!» Все стало ясно. Враги получили подкрепление. Барабан сделал свое дело. Глава двенадцатая. Через дверь в хлев. Джил давно следовало отступить к Белому камню, но, возбужденное зрелищем битвы, она совершенно забыла про этот приказ. Теперь же вспомнила и побежала туда, и успела как раз за минуту до остальных.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 «Тетива не намокнет», – прошептала она. «Берегитесь, стрелы!» – крикнул погген Все быстро пригнулись и поглубже надвинули шлемы. Собаки припали к земле. Несколько стрел просвистело рядом, но вскоре стало ясно, что стреляют не в них. Это были снова Грифл и его гномы. Теперь они спокойно стреляли в тархистанцев. «Давайте, ребята!» – слышался голос Грифла. «Все вместе, дружно!»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 Они смотрели, как Тархан повел своих людей на гномов. Это была странная сцена. Костер теперь слабо горел темно-красным огнем, и трудно было понять, что происходит. На месте собрания никого не было видно, кроме гномов и тархистанцев. Судя по звукам, гномы отчаянно сопротивлялись.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 сказал Режда Тархан. И вот одиннадцать гномов, одного за другим, кого швырнули, кого запихали в темный проем. Дверь снова заперли, и Режда, низко склонившись перед ней, провозгласил. «Этих карликов, о владычица моя Таш, также приношу тебе в жертву все сожжения».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 Туркменстанские солдаты завопили: "Таш, таш!" и в ужасе захлопнули дверь. Если Таш захотела получить самого командира, пусть получит. Они ту уж во всяком случае Сташ встречаться не хотели. В первый момент Тирян не понимал, где он и даже кто он. Потом взял себя в руки и огляделся моргая. В хлеву вовсе не было темно. Наоборот, там было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 Его трясло, словно от икоты. Он был храбрым воином, но половину своей храбрости потерял этой ночью, когда заподозрил, что в хлеву действительно Таш. Вторая половина покинула его теперь. Вдруг Таш нагнулась, и, как курица, хватая червяка, схватила в когти несчастного режду и зажала его под мышками правых рук. Затем повернула голову и уставилась на Тириана.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 Все школьные годы она мечтала стать такой, как сейчас, и проведет всю остальную жизнь, пытаясь такой и остаться. Она хотела как можно быстрее достичь самого глупого возраста и оставаться в нем как можно дольше. «Что ж, довольна об этом», — промолвил Питер. «Смотрите, какие прекрасные плоды на деревьях. Давайте попробуем их». Териан в первый раз поглядел вокруг и поразился, до чего же чудным было это приключение. Глава тринадцатая. Как гномы не дали себя провести. Териан думал, или думал бы, если б у него было время думать, что они в маленьком, крытом соломой хлеву, футов двенадцать длиной и шести шириной. На самом деле под ногами зеленела трава, над головами было высокое синее небо, и ветер ласково овивал их лица, как в начале лета. В небольшой рощице неподалеку шелестели листьями деревья, и из-под каждого листочка выглядывало золото, нежная желтизна, пурпур или багрянец плодов. подобных которым никто не видывал в нашем мире. Териан подумал было, что сейчас осень, но воздух был такой особенный, каким он бывает не позднее июня. Они направились к деревьям. Все потянулись к плодам, и все на секунду замерли. Плоды были так прекрасны, что каждый подумал, это не для меня, конечно, нам нельзя их рвать. Все в порядке, сказал Питер. Я знаю, о чем все мы сейчас думаем. Я уверен, совершенно уверен, что мы не должны так думать. У меня такое чувство, что мы попали в страну, где все можно. Что ж, начнем, — предложил Юстас. На что походили эти плоды? К сожалению, описать этого я не мог бы. Скажу только, что в сравнении с ними самый свежий грейпфрут вялый, самый сочный апельсин сухой, Самый нежный персик – твердый и деревянный, а самая сладкая земляника – кислая. И нет в них ни зернышек, ни косточек, и осы не вьются над ними. Попробуй вы хоть раз этот плод, и самая лучшая в мире еда покажется вам безвкусной. Как еще рассказать о них? Вы поймете, если попадете в эту страну, и попробуете сами». Когда все наелись, Юстас обратился к королю Питеру. «Вы так и не сказали нам, как вы сюда попали. Ты как раз начал рассказывать, но тут появился король Тириан». «Рассказывать, собственно, нечего», — сказал король Питер. «Мы с Эдмундом стояли на платформе и видели, как подходит ваш поезд. Я помню, еще подумал, что наши, наверное, в этом же поезде, хотя Люси не знает». «Кто ваш верховный король?» — спросил Териан. «Наши родители, Эдмунда, Люси и мои». «А почему они тоже ехали?» — удивилась Джил. «Ты хочешь сказать, они знают про Нарнию?» «Да нет, Нарния тут ни при чем. Они ехали в Бристоль. Я просто слышал, что они собираются ехать сегодня утром. А Эдмунд сказал, что тогда они поедут этим же поездом. Он знает все расписания». И что же случилось? – спросила Эджил. Это нелегко описать, правда, Эдмонд? – сказал Верховный Король. Да уж, согласился Эдмунд, Совсем не похоже на прошлые разы. Тогда мы исчезали из нашего мира волшебством, а на этот раз что-то страшно заревело, что-то меня ударило и при этом больно не было. Я не то что испугался, взволновался что ли. И еще что странно. У меня здорово болела коленка, ссадина после регби, и вдруг все прошло. Так мне легко стало, и вот мы здесь. «И с нами было тоже в вагоне», — сказал лорд Дигари, стирая сок с золотой бороды. «Ты чувствуешь, Полли, как легко, сколько сил, будто мы и не старики. Молодежи этого не понять». «Ну да, молодежи», — воскликнула Джилл, — «можно подумать, вы здесь старше нас». «Именно, что здесь будто и не старше, но раньше-то были?» — отвечала леди Полли. «А что произошло, когда вы тут очутились?» — спросил Юстас. «Довольно долго ничего не происходило», — сказал Питер. «По крайней мере, мне показалось, что долго. Потом дверь открылась». «Дверь?» — переспросил Тириан. «Да», — ответил Питер. «Дверь, в которую вы вошли или вышли, вы уже забыли? Где же она? Смотрите». сказал Питер и показал рукой. Тириан увидел самую странную и смешную вещь, какую только можно себе представить. Всего в нескольких шагах от него, в ярком солнечном свете, стояла грубая деревянная дверь и больше ничего, ни стен, ни крыши. Он растерянно подошел к ней. Остальные последовали за ним, посмотреть, что он будет делать. Он обошел дверь, С другой стороны было то же самое, свежее летнее утро. Дверь просто стояла сама по себе, словно выросла здесь, как дерево. «Прекрасный сэр», — сказал Тириан Верховному Королю, — «это великое чудо! Это та дверь, через которую...» «Пять минут назад вы вошли с тархистанцем», — ответил, улыбаясь, Питер. «Разве я вошел в хлев не из леса?» Похоже, это дверь из ниоткуда в никуда. Она так выглядит, если ходить вокруг, — сказал Питер. Загляните в щелку между досками, поглядите сквозь нее. Тириан заглянул в щелку и не увидел ничего, кроме темноты. Когда глаза его привыкли, он различил бледный свет потухающего костра и над ним на черном небе звезды. Между костром и дверью темнели неясные очертания каких-то людей, он слышал их голоса, они говорили по-тархистански. Тириан смотрел через дверь хлева в темноту фонарной пустоши, туда, где разыгралась его последняя битва. Эти люди спорили, стоит ли идти в хлев искать рижду Тархана, при этом никому идти не хотелось, или поджечь хлев. Тириан оглянулся и с трудом поверил своим глазам. Над ним было синее небо, зеленая трава, растелалось, сколько хватало глаз. Его новые друзья стояли вокруг и смеялись. «Похоже», — сказал Тириан, и тоже улыбнулся, «что хлев изнутри и хлев снаружи — два разных места». «Да», — сказал лорд Дигори. «Причем изнутри он больше, чем снаружи». — Да, — сказала королева Люси, — однажды и в нашем мире хлеб вместил то, что больше целого мира. До сих пор она молчала, и от того, что голос ее дрожал, Тириан понял, почему. Она впитывала окружающее гораздо глубже остальных. Она была слишком счастлива, чтобы говорить. Ему хотелось еще раз услышать ее, и он попросил. «Сделайте милость, сударыня, продолжайте. Поведайте нам все приключения». «После грохота и удара мы оказались здесь», — сказала Люси. «Мы заглянули в дверь, как и вы. За ней было темно. Потом дверь открылась в первый раз, и вошел высокий человек с обнаженной саблей в доспехах тархистанца. Он встал у двери, готовый зарубить всякого, кто войдет. Мы подошли к нему и заговорили». Но он нас не увидел и не услышал. И он не смотрел вокруг, на небо, солнечный свет, траву. Я думаю, их он тоже не видел. Долго ничего не происходило. Потом мы услышали, как с другой стороны отодвигают засов. Однако Тархистанец не двигался и внимательно смотрел, кто заходит в дверь». Мы предположили, что ему велено убивать одних и щадить других. Дверь отворилась. В ту же секунду явилась Таш с нашей стороны, хотя никто из нас не видел, откуда она взялась. В дверь вошел большой кот. Он лишь разок взглянул на Таш и опрометью бросился прочь. И как раз вовремя та уже пригнулась к нему, так что дверь, захлопываясь, стукнула ее по клюву. Тархистанец тоже увидел таш, он побледнел и склонился перед чудовищем, но оно исчезло. Потом мы опять долго ждали. Наконец дверь открылась в третий раз, и вошел молодой тархистанец. Он понравился мне. Страш у двери очень удивился, я думаю, он ждал кого-то совсем другого. — Я все понял, — сказал Юстас, — у него была дурная привычка перебивать рассказчика. Кот должен был войти первым, а часовой его пропустить. Потом бы кот вышел и сказал, что видел их гнусного Ташлана и притворялся бы страшно испуганным, чтоб остальных совсем запугать. Хитру же и в голову не приходило, что явится настоящая Таш. Рыжий-то и вправду перепугался. Хитр хотел засылать внутрь самых неугодных, а часовой бы их убивал, и... Друг, мягко прервал его Тириан, «Позволь продолжать даме». «Ну вот», — сказала Люси, — «часовой очень удивился, поэтому второй успел приготовиться к бою. Они сразились. Юноша убил часового и бросил за дверь. Потом медленно пошел в нашу сторону. Он видел и нас, и все остальное. Мы заговорили с ним, но он был как во сне, и все твердил «Таш, Таш, где она? Я иду к ней». Мы не стали к нему приставать, и он ушел куда-то туда. Он очень мне понравился. А потом Люси изменилась в лице. Потом, — сказал Эдмунд, — кто-то швырнул в дверь обезьяну. Снова появилась Таш. Простите, у моей сестры нежное сердце, ей больно рассказывать, как Таш клюнула разок, и от обезьяна ничего не осталось. делам, сказал Юстас. «Надеюсь, Таш им подавилась». Следующие полчаса, — продолжал Эдмунд, — в дверь один за другим влетели гномы, за ними Юстас и Джил, и, наконец, вы сами. — Надеюсь, Таш съела и гномов, — сказал Юстас, — маленькие свиньи. — Нет, не съела, — возразила Люси, — не будь таким жестоким, они здесь. Кстати, их отсюда видно. Я все старалась с ними подружиться, но не получается. — Подружиться с ними, — вскричал Юстас, — ты бы видела, что эти гномы вытворяли. «Ой, Юстас, перестань», — сказала Люси, — «пойдем лучше к ним. Король Териан может, получится у вас?» «Сегодня мне трудно питать к гномам особую любовь», — сказал Териан. «Но когда просите вы, леди, я готов и на большее». Люси повела их вниз, и вскоре они увидели гномов. Вид у тех был престранный. Они не прогуливались и не веселились, хотя вовсе не были связаны, Веревки куда-то исчезли и не отдыхали, лежа на траве. Они сидели тесным кружком, лицом друг к другу, не смотрели по сторонам и не обращали внимания на людей, пока Люси и Тириан не подошли совсем близко и не коснулись их. Тогда все гномы наклонили головы, словно ничего не видят, но внимательно прислушиваются, пытаясь понять по звукам, что происходит. «Осторожно», — сказал один, — «соображайте, куда идете. Ходят тут чуть не по головам». «Ничего себе!» — возмутился Юстас. «Мы не слепы, у нас глаза есть». «Уж больно острые у вас глаза, если вы тут что-нибудь видите», — ответил тот же гном. Его звали Дигл. «Где тут?» — спросил Эдмунд. «Да здесь же, тупица! Конечно, здесь!» — сказал Дигл. «В этом темном, тесном, вонючем хлеву». «Вы что, слепые?» — удивился Териан. «В темноте все слепые!» — огрызнулся Дигл. «Здесь не темно. Бедные глупые гномы!» — сказала Люси. «Разве вы не видите? Оглядитесь! Разве вы не видите небо и деревья и цветы? Разве вы не видите меня?» «Как во имя всех обманов могу я видеть то, чего здесь нет? Или видеть вас, или вы меня в такой темноте?» «Но я вас вижу», — сказала Люси, — «и могу это доказать. Сейчас, например, вы поднесли карту рту трубку». «Любой понюхает и догадается», — отвечал Дигл. «Ух, бедняжки, это ужасно», — промолвила Люси. Потом она кое-что придумала. Нагнулась и сорвала несколько фиалок. «Слушайте, гномы», — сказала она, — «если у вас что-то с глазами, может, носы в порядке, вы чувствуете запах». Она поднесла свежие влажные цветы к шишковатому носу Дигла и тут же отпрыгнула, чтобы не получить по рукам маленьким крепким кулачком. «Как ты смеешь!» — завопил гном. «Чего ты суешь мне в нос вонючую подстилку? Да тут еще чертополох! Что за нахлость? Кто вы такие?» «Сын земли!» — сурово сказал Тириан. «Это королева Люси, которую Аслан послал сюда из далекой древности». Только ради нее я, Тириан, до сих пор не снес вам головы, вероломные и дважды вероломные предатели. «Это уж слишком!» — воскликнул Дигл. «Неужели не надоело молоть вздор? Ваш замечательный лев не пришел и не помог, так? Думаю, так. И теперь, даже теперь, когда вас разбили, засунули в эту дыру, как всех нас, вы опять за старые, опять вранье». Теперь мы должны поверить, что не в плену, не в темноте и еще не весь во что. Здесь нет темноты, она только в твоем воображении, глупец, вскричал Тириан, выдержи из нее. И, нагнувшись, он схватил Дигла за пояс и капюшон и вытащил из круга гномов. Но стоило Тириану его отпустить, как Дигл бросился на прежнее место, потирая нос и вопя. «Ох-ох-ох! Что вы такое делаете? Ударили меня о стенку! Чуть нос мне не сломали!» «Ой-ой-ой!» — -ой", сказала Люси. «Чем мы можем им помочь?» «Оставим их!» — отвечал Юстес. И тут земля задрожала. Сладкий воздух стал еще слаще. Позади вспыхнул яркий свет. Все обернулись Тириан последним, потому что он боялся. Огромный, настоящий, золотой лев, сам Аслан, упование его сердца, стоял перед ним. И все остальные уже преклонили колено в круг его передних лап и зарылись лицами в его гриву, а он склонил большую голову и лизнул их. Потом посмотрел на Тириана, и Тириан подошел, дрожа, и упал к ногам льва, и лев поцеловал его и сказал, «Благо тебе, последний король Нарнии! Ты стоял твердо в самый черный час!» «Аслан», — сказала Люси сквозь слезы, — «ты можешь, ты сделаешь что-нибудь для этих бедных гномов!» «Милая», — отвечал Аслан, — «Я покажу тебе, что могу и чего не могу». Он подошел к гномам и протяжно зарычал, негромко, но от его рыка задрожал воздух. А гномы сказали один другому, «Слышали? Опять эта шайка с того конца хлева! Напугать нас решили! Они это делают какой-нибудь машиной! Не обращайте внимания! Нас больше не проведешь!» Аслан поднял голову и тряхнул гривой. В то же мгновение роскошные кушанья оказались на коленях у гномов. Пироги, мясо и птица, пирожное и мороженое, и у каждого гнома в правой руке кубок доброго вина. Увы, и это не помогло. Гномы жадно накинулись на еду, но совершенно не почувствовали ее вкуса. Они ведь думали, что нашли ее в хлеву. Поэтому один сказал, что пытается есть сено, другой, что нашел старую редьку, третий — сухой капустный лист. Они подносили к губам золотые кубки с красным вином и говорили «Фу, пить грязную воду из ослиной поилки! Кто думал, что мы до такого докатимся?» Очень скоро каждый гном заподозрил, что другой нашел что-нибудь получше и кинулся отнимать. Они перессорились и передрались, размазали прекрасную еду по лицам, по одежде, растоптали ногами. Когда все, наконец, расселись по местам, потирая синяки и разбитые носы, то сказали, «Ничего, по крайней мере, тут все без обмана. Мы не дали себя провести. Гномы за гномов». «Вот видите, — сказал Аслан, — они не дадут себе помочь. Они выбрали хитрость вместо веры. Их тюрьма в их воображении, но они в тюрьме. Я не могу вывести их наружу, потому что они слишком много думают о том, чтобы не дать себя провести. Что ж, идемте, дети, меня ждет другая работа. Он подошел к двери, все пошли за ним, поднял голову и прорычал. Пришло время! Потом громче! Время! Потом так громко, что задрожали звезды! Время! Дверь распахнулась. Глава четырнадцатая. В Нарнии наступает ночь. Они стояли рядом со Асланом, справа от него, и смотрели в открытую дверь. Костер потух, землю окутал мрак. Никто не догадался бы, что впереди лес, если б верхушки деревьев не вырисовывались черными силуэтами на фоне звездного неба. Когда Аслан зарычал снова, они увидели черную тень. С левого края небес она покрыла звезды и росла-росла, пока не приняла очертания огромного человека, величайшего из великанов. Дети хорошо знали Нарнию и поняли, где он стоит. Он стоял на высокой вересковой равнине, которая простиралась к северу за рекой Шрибл. Джил и Юстес вспомнили, как в давние времена – В глубоких пещерах под этой равниной они видели спящего великана и слышали, что его зовут Отец Время, и он проснется в день, когда кончится мир. «Да», — сказал Аслан, — «хотя они не проронили ни слова. Пока он спал, его звали Время. Теперь, когда он проснулся, он получит новое имя». Темный силуэт на фоне звезд изменился, великан поднес к губам Рог. И чуть позже, звук распространяется медленней, они услышали голос Рога, пугающий, высокий, полный странной страшной красоты. В то же мгновение небо наполнилось падающими звездами. Даже если падает одна звезда, это очень красиво. а здесь их были десятки, сотни, и вот они полились нескончаемым серебряным дождем. Через некоторое время они увидели еще одну черную тень прямо над головой на самой кровле неба. «Может, это облако?» — подумал Эдмунд. Звезд там не было, одна чернота, однако вокруг продолжался звездный ливень. Беззвездное пятно расползалось все шире, пока не почернело четверть неба, потом половина, и, наконец, звезды падали лишь у самого горизонта. Дрожа от удивления и немного от страха, они вдруг поняли, что произошло. Это вовсе не облако росло над ними, это была пустота. На черном небе больше не было звезд, все звезды упали, Аслан позвал их домой. Поразительнее всего были последние минуты, когда звезды стали падать рядом с ними. Это не были огромные раскаленные шары, как в нашем мире. Тяжелыми каплями падали блистающие люди. Эдмунд и Люси когда-то уже встречали человека-звезду. Их длинные волосы были подобны расплавленному серебру, копье раскаленному добела металлу. Они стремительно летели вниз из черного воздуха, быстрее брошенного камня, и приземлялись с громким шипением, и трава загоралась под их ногами. Звезды плавно обходили детей и вставали где-то сзади, немного правее. Теперь, когда на небе не осталось звезд, наступила бы полная темнота, но этого не случилось. Толпа звезд изливала ослепительный белый свет. Бескрайние норнийские леса, растелавшиеся на много миль, словно осветил прожектор. Каждое деревце, чуть не каждый куст травы отбрасывал четкую черную тень. Каждый листок был очерчен так резко, что казалось им можно порезаться. А на траве перед ними лежали их тени, и самая большая, огромная, страшная тень аслана. Она стлалась далеко влево, под небом, на котором никогда больше не будет звезд. Звезды стояли позади и сияли так ярко, что осветили даже склоны северных земель. Оттуда в Нарнию ползли огромные существа, драконы, гигантские ящеры и бесперые птицы с крыльями летучих мышей. Они исчезли в лесах, и на несколько минут воцарилась тишина. Потом, сначала очень далеко, раздались стенания и вопли. И вот со всех сторон шорох, топот, шум крыльев, все ближе и ближе, уже можно было различить топот маленьких ножек и шлепанье больших лап, цокот маленьких копыт и грохот огромных копытищ, показались тысячи мерцающих глаз. И наконец, из-под деревьев, опрометью выбежали тысячи, миллионы всевозможных созданий, говорящие звери, гномы, фавны, сатиры, великаны-тархистанцы, жители Орландии, однотопы и странные сверхъестественные существа с далеких островов и неизвестных западных земель. Все они бежали в дверь к Аслану. Эту часть приключения труднее всего было вспоминать, так она походила на сон. Например, никто не мог потом сказать, как долго это продолжалось, то ли несколько минут, то ли годы. Наверное, если бы дверь не выросла во много раз, или не уменьшились бы звери до размера насекомых, такой огромной толпе ни за что бы в нее не войти. Но в тот момент никто не думал о таких вещах. Существа бежали быстро, и чем ближе они подбегали к звездам, тем ярче горели их глаза – Но, оказавшись перед Асланом, каждый замирал и глядел прямо на него, и я не думаю, что они могли бы не смотреть, даже если хотели. И с каждым происходило одно из двух. У некоторых лица менялись поразительно, их искажали страх и ненависть, но лишь на долю секунды внезапно они прямо на глазах переставали быть говорящими. Они становились просто обычными животными. И все, кто так глядел на Ослана, шли направо, влево от него, и исчезали в его огромной черной тени. Она, как вы помните, простиралась слева от двери. Больше дети их не видели. Другие же глядели в лицо Ослану с любовью, хотя многие при этом ужасно боялись. И все они проходили в дверь справа от Аслана. Между ними попадались странные существа. Юстас даже заметил одного из тех гномов, которые стреляли в коней. Но удивляться было некогда. Впрочем, это его и не касалось, потому что великая радость вытеснила все остальное». Между счастливыми созданиями, толпившимися теперь вокруг Тириана и его друзей, были все, кого они считали погибшими. Здесь были кентавр Рунамудр и единорог Алмаз, славный медведь и славный кабан, и орел Дальнозор, и дорогие собаки, и кони, и гном Погин. «Дальше вглубь, дальше вверх!» – вскричал Рунамудр, и его копыта загрохотали на запад. Остальные не поняли его, но очень разволновались. Кабан приветствовал друзей хрюканьем, медведь проворчал было, что ничего не понимает, как вдруг заметил позади фруктовые деревья и торопливо заковылял к ним. Здесь, без сомнения, он нашел кое-что совершенно понятное. Псы остались, виляя хвостами, и Поггин остался и пожимал всем руки и улыбался во весь свой честный род. Алмаз склонил королю на плечо белоснежную голову, а король что-то шептал алмазу на ухо. Потом все снова обратили взоры за дверь. В Нарнии теперь хозяйничали одни драконы и ящеры. Они бродили туда-сюда, вырывали с корнями деревья и ломали их, словно стебли ревеня. В считанные минуты лес исчез. Страна сделалась голой, стали видны все неровности, все эти пригорки и лощинки, незаметные прежде. Трава исчезла. Тириан с удивлением смотрел на мир голых скал, голой земли. Трудно было поверить, что когда-либо здесь что-то жило и росло, а чудища старились, ложились на землю, умирали. Мясо их высыхало, съеживалось. Вскоре остались лишь огромные скелеты среди мертвых скал, словно все это произошло тысячи лет назад. Долго все оставалось в безмолвии. И вдруг что-то белое, длинное, ровное белое полоса, блеснувшее в свете звезд, двинулось к ним с восточного края земли. Неведомый звук широкой волной разорвал тишину. Сначала будто шепот, потом шум, потом рев. Это была стена бурлящей воды. Поднялось море. На открытой, как пустыне, земле все было хорошо видно. Видно, как разливаются реки, как озера становятся шире, сливаются в одно. Долины превращаются в новые озера, а холмы в острова, и острова эти исчезают». И вересковые пустоши слева от них, и высочайшие горы справа с грохотом и плеском осыпались, сползли в бушующие волны. Вода бурля подошла к самому порогу двери, но не проникла за него и теперь пенилась у самых передних лап аслана. И вот от порога, где они стояли, сколько хватало глаз, простерлась ровная гладь воды до самого горизонта, где она сливалась с небом. Вдруг там блеснула полоска печальной и зловещей зари. Она росла над водой, становилась ярче и светлее, и вот они уже перестали различать свет стоящих за ними звезд. Наконец взошло солнце. Увидев его, лорд Дигори и леди Полли тихонько кивнули друг другу. Однажды в другом мире у них на глазах умерло солнце, поэтому они сразу поняли, что и это солнце умирает. Оно было втрое, нет, в двадцать раз больше обычного и темно-темно красное. Лучи его упали на гиганта время, и он тоже сделался красным, и все пространство безбрежных вод сделалось, как кровь. Взошла луна, совсем не там, где положено, очень близко от солнца, и тоже казалась красной. Языки пламени потянулись к ней от солнца, словно змеи или усы багрового огня. Солнце было как спрут, оно будто пыталось притянуть к себе луну огненными щупальцами. Наверное, оно и притянуло. Луна двинулась, сначала медленно, потом все быстрее, пока языки пламени не сомкнулись вокруг нее, и они не стали огромным шаром, подобным горящему углю. Громадный кусок огня отвалился от него и упал в море. Облако пара поднялось вверх. И Аслан сказал, пусть наступит конец. Гигант бросил рог в море, Потом протянул руку, она казалась совсем черной, и тянулась на тысячи миль через все небо, пока не дотянулась до солнца. Он взял солнце и сжал его, как апельсин. И тут же наступила полная тьма. Все, кроме осла, отпрыгнули назад, словно ошпаренные резким студеным ветром. Края двери покрылись льдом. «Питер, верховный король Нарнии», — сказал Аслан, — «закрой дверь». Дрожа от холода, Питер наклонился в темноту и потянул дверь. Она заскрипела по льду. Потом довольно неловко, потому что за несколько секунд руки его посинели и онемели, он вынул золотой ключ и запер ее. Все, что они увидели за дверью, было удивительным. Но еще удивительнее было увидеть теплый дневной свет, голубое небо, цветы под ногами и смех в глазах Аслана. Он быстро обернулся, припал к земле, хлестнул себя хвостом и бросился вперед на запад, как золотая стрела. «Дальше вверх, дальше вглубь!» — крикнул он через плечо. Но разве мог кто-то за ним угнаться?» и они потихоньку направились следом. «Итак», — сказал Питер, — «ночь пала на Нарнию». «Люси, ты плачешь, когда мы все здесь, и Аслан ведет нас?» «Не останавливай меня, Питер», — отвечала Люси. «Аслан не стал бы. Я знаю, я уверена, тут нет ничего дурного оплакивать Нарнию, подумая о всех, кто остался там, мертвый, замерзший, за этой дверью». «Я надеялась всей душой», — сказала Джил, — «что она будет всегда. Наш мир не может. Я думала, Нарния может». «Я видел ее рождение», — промолвил лорд Дигори. «Не думал, что доживу и увижу ее смерть». Государь, сказал Тириан, — «леди правы, что плачут. Я плачу и сам. Я видел, как умирала моя мать. Какой мир, кроме Нарнии, я знал». Не стойкостью, но великой неучтивостью было бы не оплакать ее. Они пошли прочь от дверей, от гномов, все еще сидевших кружком в своем воображаемом хлеву. Они шли, говорили о старых войнах, о днях мира, о древних королях и о всей славе Нарнии. Псы бежали рядом, но говорили мало, нужно было все обнюхать. Они бегали кругами взад и вперед и нюхали, пока не начали чихать. Вдруг что-то их взволновало, и они заспорили. «Да, это он. Нет, не он. Я об этом и говорил. Каждый почует. Убери-ка нос, дай я понюхаю». «Что там, двоюродные братья мои?» — спросил Питер. «Тархистанец, государь!» — в один голос залаяли псы. «Где же? Покажите!» — сказал Питер. «Как бы он не встретил нас, мы будем ему рады». Псы бросились вперед, потом промчались назад, причем так быстро, будто от этого зависит их жизнь, и с громким лаем сообщили, что это действительно тархистанец. Говорящие псы, совсем как обычные, ведут себя так, словно все, что они делают, невероятно значительно. Друзья последовали за псами. Молодой тархистанец сидел под каштанами у чистого ручья. Это был Эметт. Он тут же встал и церемонно поклонился. «Сударь», — сказал он Питеру, — «я не знаю, друг вы мне или враг, но и то, и другое честь для меня. Разве не сказал поэт, что доблестный друг — величайший дар, а доблестный враг — дар не меньший?» «Сударь», — отвечал Питер, — «есть ли нужда нам враждовать?» «Расскажите, кто вы и что с вами случилось?» — попросила Люси. Наверное, это долгий рассказ. Давайте попьем и присядем, пролаяли псы. Мы совершенно выдохлись. Еще бы, мчались всю дорогу, сломя голову, сказал Юстас. Итак, люди уселись на землю, а собаки с шумом напились из ручья и тоже уселись, часто дышая, свесив языки. А алмаз остался стоять, полируя рог о белую шкуру. Глава пятнадцатая. Дальше вверх и дальше вглубь. «Знайте, о короли, — сказал Эмет, — и вы, о леди, чья красота озаряет вселенную. Я Эмет, седьмой сын Харфы, Тархана из города Тажбаан, что к западу от пустыни. Я пришел в Нарнию позже многих. Отряд наш в десять и девять копий вел Режда Архан. Услышав впервые, что поход наш на Анарнию, я возликовал, ибо много слышал о вашей стране и жаждал встретиться с вами в битве. Но едва я узнал, что мы должны вырезаться торговцами, какой позор воину сыну Тархана, что мы должны лгать и хитрить, радость покинула меня». Но худшее было впереди. Нам велели прислуживать обезьяне. Обезьяна же объявила, что осланы Таш одно, и мир потемнел в моих очах. Ибо с детства моего я служил Таш с великим желанием познать ее более и, быть может, когда-нибудь взглянуть ей в лицо. Но имя Аслана было мне ненавистным. Вы видели, нас собирали перед лачугой с соломенной крышей ночь за ночью и разжигали огонь, и обезьян выводил из лачуги кого-то на четырех ногах, но разглядеть его я не мог. Все люди и все звери кланялись ему и воздавали почести. Мне казалось, что обезьян обманул режду, ибо то, что выходило из хлева, не было ни Таш, ни каким другим богом. Я стал внимательно наблюдать за Тарханом и слушать каждое его слово, и понял, что он тоже не верит. Он верил в Таш не больше обезьяна, ибо если б он верил, как посмел бы насмехаться над ней? Когда глаза мои открылись, великий гнев обуял меня. Я дивился, почему истинный этаж не поразит нечистивцев небесным огнем. Я собрал свою волю, я спрятал свой гнев и сдержал свой язык, и ждал, чем все это кончится. Однако прошлую ночью обезьян не вывел желтое существо. Он сказал, кто хочет взглянуть на Ташлана, так они соединили эти два имени, будто они одно». Все должны по одному войти в лачугу, и я сказал себе, несомненно, это новый обман. Когда кот зашел и выскочил, безумный от страха, я снова сказал себе, воистину, Таш явилась. Они позвали ее без ведения и веры, и вот она среди нас и отомстит за себя». И хотя сердце мое от ужаса перед величием Таш ослабело, желание мое было превыше страха, и я унял дрожь, сжал зубы и решился взглянуть в лицо Таш, хотя бы это и стоило мне жизни. Я вызвался войти в хлев, и Тархан, хоть и против воли, пустил меня». О чудо! Ступив за дверь, я увидел ясный солнечный свет, как сейчас, хотя снаружи все казалось черно. Но удивился я не более мгновения, ибо тут же пришлось защищаться против одного из наших людей. Едва я увидел его, замысел Тархана и обезьяны стал мне ясен. Его поставили здесь убивать всякого, кто войдет, если это будет не посвященный в их тайну. Значит, человек этот тоже лжец и насмешник, и не слуга Таш. И я с великой охотой сразил негодяя и выбросил его тело за дверь. Я посмотрел вокруг и увидел небо и просторные земли. Сладостное благоухание коснулось меня, и я сказал, «Клянусь богами, это дивное место. Наверное, я в стране Таш». и я пошел искать ее в этом удивительном краю. Так я шел среди трав и цветов и благоуханных деревьев, как вдруг на узкой тропинке меж скал навстречу мне выпрыгнул огромный лев, быстротою подобный страусу. Он был велик, как слон, с гривой, как чистое золото, и как золото, расплавленное в печи, сверкали его глаза. Он был страшнее, чем огнедышащая гора Лагур, и красота его превосходила все в этом мире, как роза перед прахом пустыни. Я пал к его ногам с единственной мыслью «Пришел мой последний час, ибо лев, достойный всяческих почестей, узнает, что я всю жизнь служил Таш, а не ему. И все-таки лучше видеть льва и умереть, чем быть тесроком всего мира и не видеть его». Но славный коснулся языком моего лба, склонив золотую голову, и сказал «Радуйся, сын». Я же ответил «Увы, повелитель, я не сын тебе, но слуга Таш». И он ответил мне «Дитя, все, что ты сделал для Таш, я зачту в службу мне». Тогда ради моей великой мечты о мудрости и знании я преодолел свой страх и спросил славного и сказал «Владыка, Правду ли говорил обезьян, что ты и Таш одно? Лев зарычал, так что земля содрогнулась, но гневался он не на меня и сказал, это ложь. И не потому я принял твое служение, что мы одно, а потому что мы противоположны. Я и она столь различны, что если служение мерзко, оно не может быть мне. А если служение немерзко не может быть ей. Итак, если кто-то клянется именем таш и держит клятву правды ради, мной клянется он, не ведая, и я вознагражу Его. Если же кто совершит злое во имя Моё, пусть говорит он ослан, Таш он служит. И Таш примет его служение. Понял ли ты, дитя? И я ответил, «Владыка, тебе ведомо, сколько я понял». И еще я сказал, как побуждала меня истина. Я ведь искал Таш во все дни мои. Возлюбленный сын мой сказал мне славный, «Если б не ко мне ты стремился, ты не искал бы так долго и верно». «Каждый находит то, что ищет на самом деле». И он дохнул на меня и снял дрожь с моего тела и принудил меня подняться на ноги. А потом сказал, что мы встретимся скоро, велел мне идти дальше вверх и дальше вглубь, и как вихрь, как золотой ураган умчался прочь. С тех пор, о короли и леди, я бреду в поисках его». и блаженство мое так велико, что ослабляет меня подобно ране. Это величайшее чудо, что он назвал меня возлюбленным, меня, который был как пес. «А что?» — спросил один из псов. «Сударь», — ответил Эмед, — «это оборот речи, принятый у нас в Тархистане». «Что-то мне не нравится такой оборот», — заметил пес. Он не хотел сказать ничего плохого. Вмешался старший пес. В конце концов, мы зовем своих щенков мальчишками, когда они плохо себя ведут. Точно, согласился первый пес. Или девчонками. Нет, сказал старший пес. Это не хорошее слово. Не забывай, где находишься. Смотрите, неожиданно воскликнула Джил. К ним робко приближалась приятное четвероногое создание серебристо-серого цвета. Они секунд десять смотрели на него, прежде чем пять или шесть голосов разом воскликнули «Да это же старина лопух!». Они никогда не видели его при дневном свете без львиной шкуры, и узнать его было трудно. Он стал самим собой, замечательным осликом с мягкой серой шерсткой и милой и честной мордой. И если б вы его увидели, то сделали бы то же, что Люси и Джил, бросились к нему, обняли, поцеловали в нос и погладили бы его уши. Они спросили, где он был. Он рассказал, как вошел в дверь вместе со всеми, но держался поодаль, главное же, подальше от Аслана. Увидев настоящего льва, он так устыдился всей этой чепухи с переодеванием, что не смел в глаза никому взглянуть». Но когда все его друзья отправились на запад, он пощипал травки. «В жизни не пробовал такой вкусной травки», — сказал Лопух. «Набрался смелости и пошел за ними». «Что же делать, если я и вправду встречусь с Асланом? Честное слово, не знаю», — добавил он. «Когда вправду встретишься, все будет хорошо, вот увидишь», — заверила его Люси. и все пошли вперед, к западу, потому что им казалось, что именно туда позвал Аслан, когда крикнул «Дальше вверх и дальше вглубь!». Множество других существ шли потихоньку туда же, и никому не было тесно на широкой равнине среди трав. По-прежнему казалось, что очень рано, и воздух по свеж. Иногда они останавливались, смотрели вокруг, и потому, что было уж очень красиво, и потому еще, что чего-то никак не могли понять. «Питер», — сказала Люси, — «как ты думаешь, где мы?» «Не знаю», — сказал Верховный Король, — «что-то мне это напоминает, только название забыл. Может, мы тут были на каникулах совсем маленькими?» «Отличные, наверное, были каникулы», — заметил Юстас. «Готов поспорить, такой страны в нашем мире нет. Смотрите, какие цвета, такой синевы у нас не бывает». «А это не страна Аслана?» — спросил Тириан. «Та, что на вершине горы, за восточным краем света, не похожа», — сказала Джилл. «Там я была». «Мне лично кажется», — сказал Эдмунд, — «она похожа на что-то в Нарнии». «Поглядите, эти горы впереди и снежные вершины за ними. Правда, похожи на те горы, что мы видели из Нарнии». «Похоже», — согласился Питер, — «только больше». «А, по-моему, не очень и все-таки не так, как в Нарнии», — сказала Люси. «Хотя, глядите». Все остановились и посмотрели, куда она показывает. «Эти холмы зеленые, а за ними голубые, совсем как на юге Нарнии». «Точно!» — вскричал Эдмунд. «Удивительно похоже. Смотрите, вот гора с двойной вершиной, а там перевал в Орландию». «Нет, все-таки не похоже», — сказала Люси. «Они ярче и дальше, и больше походят... Не знаю, больше походят на настоящие», — мягко подсказал лорд Дигори. Неожиданно орел-дальнозор расправил крылья, взмыл воздух и, сделав круг, опустился на землю. — Ваше Величество! — вскричал он. — Мы все ослепли. Мы только начинаем понимать, где мы. Сверху я видел все — смур, Биверсдам у Бобровой плотины, Великую реку, и Кэр-Паравел, как прежде, сияет на берегу Восточного моря. Нарния не умирала. Это Нарния. Как же так, — удивился Питер. Аслан сказал, что мы никогда не вернемся в Нарнию. Мы ведь сами видели, она умерла и солнце погасло, сказал Юстас. И все здесь не такое, добавила Люси. Орел прав, сказал лорд Дигари. Знаешь, Питер, когда Аслан сказал, что вы не вернётесь в Нарнию, он говорил про ту Нарнию, а она была не настоящая. Понимаешь, у той Нарнии было начало и конец, она была лишь тенью, лишь оттиском настоящей Нарнии, этой, которая была всегда и будет вечно. Ведь и наш мир, Англия, и все остальное тоже тень или оттиск чего-то в настоящем мире. Тебе не было нужды оплакивать Нарнию, Люси. Все самое важное в старой Нарнии Все дорогие создания, все взято через дверь в настоящую Нарнию. Они, конечно, стали немножко иными, ведь настоящая вещь отличается от своей тени, как жизнь от сна. Эти слова и голос его потрясли их, как звук трубы, а потом он тихо прибавил, как бы про себя, «Все это есть у Платона, все у Платона. Боже мой, чему их только учат в этих школах!» И старшие дети рассмеялись. В другом мире давным-давно, когда Бородаева была не золотой, а седой, они слышали от него эти самые слова. Лорд Дигори понял, от чего они смеются, и рассмеялся сам. Но скоро все вновь стали серьезными, потому что, вы знаете, От такого удивительного счастья делаешься серьезным. Оно слишком прекрасно даже для шутки. Трудно объяснить, как сильно отличалась от Нарнии эта залитая солнцем страна, как трудно было описать вкус плодов. Попробую объяснить так. Представьте себе, что вы в комнате, окно которой выходит на чудесный морской залив или на зеленую речную долину. а на противоположной стене висит зеркало. Когда вы отворачиваетесь от окна, вы видите в зеркале и море, и долину. В каком-то смысле они те же самые и в то же время другие. Глубже, удивительнее, словно отрывок из повести, которую вы никогда не читали, но очень хотите узнать. Вот так отличалась старая Нарния от новой. «Новая была гораздо весомей. Каждый камень, цветок или куст травы казался как-то значительнее. Я не могу описать этого лучше. Если вы окажетесь там, вы поймёте, что я имею в виду». Единорог выразил то, что все чувствовали. Он ударил копытом озимь, заржал и воскликнул. «Наконец-то я дома! Вот моя настоящая родина!» Эту страну я искал всю жизнь, хоть и не знал о ней прежде. Мы любили нашу Нарнию только за то, что иногда она походила на эту. Дальше вверх, дальше вглубь. Он тряхнул гривой и понесся вперед, галопом единорога. И в нашем мире мгновенно скрылся бы из глаз. А тут случилась очень странная вещь. Все побежали за ним. и с изумлением обнаружили, что не отстают. Да-да, не только люди и псы, но даже маленький толстый лопух и коротконогий гном Поггин. Ветер бил в лицо, словно они мчались в открытой машине. Земля убегала назад, как за окном скорого поезда. Они бежали все быстрее и быстрее, но никто не устал и никто не задохся. Глава шестнадцатая. Прощай, страна теней. Если бы вы могли бежать без устали, не думаю, чтобы вам захотелось чего-нибудь иного. Разве что какая особая причина вас остановила? Особая причина и понудила Юстаса воскликнуть. Эй, стойте, смотрите, куда мы бежим. Перед ними лежал каменный котел. За котлом высокие неприступные обрывы. И с обрывов, сверкая на солнце, словно поток алмазов, темно-зеленые в тени, непрерывно низвергались тысячами тонн воды великого водопада, и грохот его уже достиг их ушей. «Не останавливайтесь! Дальше вверх, дальше вглубь!» — крикнул дальнозор, взмывая ввысь. Ему-то хорошо, сказал Юстас, но Алмас тоже воскликнул. «Не останавливайтесь! Дальше вверх и дальше вглубь! Это совсем легко!» Его голос еще звучал в реве водопада, как он уже нырнул в котел. И остальные, один за другим, с громкими всплесками попрыгали в приятную пенистую прохладу. Вода оказалась вовсе не такой холодной, как все, особенно Лопух, ждали. «Они обнаружили, что плывут прямо к водопаду». «Это полное безумие», — сказал Юстас Эдмунду. «Конечно, и все же», — сказал Эдмунд. «Разве не удивительно?» — сказала Люси. «Вы заметили, совсем невозможно испугаться, даже если хочется». Юстас попытался. «Ну и дела. И впрямь не получается», — сказал он. Алмаз первым подплыл к подножию водопада. И Тириан ненамного отставал от него». Джил плыла последней, и потому ей все было видно. Прямо по поверхности водопада поднималось что-то белое. Она пригляделась, это был единорог. Трудно сказать, плыл он или карабкался вверх, все выше и выше. Острием рога он рассекал воду над головой, и она радужными струями падала ему на лопатки. Следом король Териан размахивал руками и ногами, будто плыл, но плыл прямо вверх, как если бы можно было плыть по стене. Смешнее всего выглядели псы. Они совсем не задохлись, пока бежали, а теперь, карабкаясь вверх, беспрерывно фыркали и отплевывались, потому что не могли удержаться и не лаять, но стоило им залаять, как в рот и нос тут же заливалась вода. Джил не успел опомниться, как сама уже взбиралась по водопаду. Вот чего совершенно невозможно проделать в нашем мире. Даже если не захлебнешься, могучий поток разобьет тебя об острые камни. А в этом мире можно. Здесь вы могли бы взбираться все выше и выше, лучи света блистали бы на воде всеми цветами радуги, разноцветные камни сверкали сквозь поток, пока вам не показалось бы, что вы взлетаете по лучам света так высоко, что можно испугаться, но испугаться невозможно. Здесь нет ничего, кроме радости и восторга». И, наконец, достигнув плавного зеленого перегиба, где вода переливалась через уступ, вы оказываетесь в реке над водопадом. Течение такое сильное просто сметает, но вы, как отличный пловец, легко плывете наперерез. Вскоре все были на берегу, мокрые и счастливые. Широкая долина открылась впереди, и снежные горы теперь были гораздо ближе. «Дальше вверх и дальше вглубь!» — воскликнул Алмаз, и они тут же понеслись дальше. Они покинули пределы Нарни и оказались в западных дебрях, где ни Териан, ни Питер, ни даже Орел раньше не бывали. Здесь бывали лорд Дигри и леди Полли. «Ты помнишь?» — говорили они. «Помнишь?» И голос их был ровен, они не задыхались, хотя неслись теперь быстрее пущенной из лука стрелы. «Как, милорд», — удивился Тириан, — «неужели правду говорят легенды, и вы двое были здесь в тот самый день, когда мир был создан?» «Да», — отвечал Дигари, — «и мне кажется, это было только вчера». «И пролетающую лошадь?» — спросил Тириан, — «тоже правда». «Конечно», — сказал Дигари, — «но псы залаяли быстрее, быстрее». Теперь они бежали все быстрее и быстрее, а потом уже почти летели. Так что даже орел над их головами ничуть не обгонял их. Они пробегали долину за долиной, взбегали по крутым склонам холмов и еще быстрее сбегали вниз. Проносились вдоль речек, иногда пересекали их, переплывали горные озера, словно живые гоночные лодки, пока за голубым, как бирюза, продолговатым озером не увидели зеленый холм. Склоны его были крутыми, как у пирамиды, вокруг вершины тянулась зеленая стена, а за стеной раскинули ветви деревья, и листья на них казались серебряными, а плоды — золотыми. «Дальше вверх и дальше вглубь!» — взревел единорог, и они помчались к холму и взмыли по нему, как волна в заливе взмывает на скалы. Хотя склоны были крутыми, словно скат крыши, а трава гладкая, как на крикетном поле, никто не поскользнулся. Лишь на вершине они замедлили бег перед большими золотыми воротами. В первую минуту ни один из них не ощутил в себе храбрости открыть их. Каждый чувствовал себя как тогда, при виде плодов. Смеем ли мы, дозволено ли, нас ли здесь ждут? И пока они так стояли, звук огромного рога, удивительно громкий и приятный, раздался в саду за стеной. Ворота распахнулись. Тириан затаил дыхание и ждал, кто же выйдет. И вот вышел тот, кого они меньше всего предполагали увидеть. Маленький, гладкий, остроглазый, говорящий мышь. На голове у него был обруч с алым пером, левая лапка лежала на рукояти длинной шпаги. Он поклонился, как грациозно он поклонился, и произнес тонким голоском, во имя льва радуйтесь, дальше вверх и дальше вглубь. Тириан увидел, как король Питер и король Эдмунд и королева Люси бросились вперед и встали на колени, приветствуя мыша и восклицая «Репечип!». У Тириана перехватило дыхание. Он понял, что перед ним один из величайших героев Нарнии на – мышь Репечип, что сражался в великой битве при Беруне, а после ходил на край света с королем Каспианом-мореплавателем. Он замер пораженный, и тут почувствовал, как крепкие руки обняли его, и к щеке его прижалась мягкая борода, и знакомый голос произнес. «Ну как ты, сынок, вырос и похудел с тех пор, как мы расстались?» Это был его собственный отец, славный король Эрлеан, но не такой, каким видел его Тириан в последний раз дома, бледного и израненного после боя с великаном. И даже не тот седовласый воитель, каким Тириан помнил его в последние годы. Это был молодой и веселый король, которого он знал в раннем детстве, когда маленьким мальчиком играл с ним летними вечерами перед сном во дворцовом саду кэр Он вспомнил даже запах хлеба и молока, которые ему давали на ужин. Алмаз сказал себе: пусть они поговорят, а потом я подойду и поприветствую славного короля Эрлиана. Немало сочных яблок получил я от него же ребенком. Но в следующую минуту он думал уже о другом. Из ворот вышла лошадь могучая и благородная, и даже единорог оробел бы в ее присутствии. Огромная крылатая лошадь. Она взглянула на лорда Дигари и леди Полли и заржала «братец», «сестричка», и оба с криком «стрела, стрела» бросились ее целовать. Мышь снова поторопил их. Они прошли через золотые ворота в сладостное благоухание под деревьями, где мешались свет и тени, и земля пружинила под ногами. И шли они по белым цветам, и дивились, что внутри гораздо просторнее, чем казалось снаружи. Но никто не успел об этом подумать, потому что со всех сторон шли встречать их. Кажется, здесь были все знакомые вам создания, если вы помните историю Нарнии. Здесь были сова и квакль-хмур, король Релиан, спасенный от чар, и его мать, дочь звезды. и его великий отец, король Каспиан, а рядом с ними лорд Дриньян, лорд Берн, гном Трам, и боровик, и славный барсук с кентавром Гленстормом и сотни других героев Великой войны за освобождение. С другой стороны вышел Кор, славный король Орландии, и король Лум, его отец, и королева Аравита, и храбрый принц Корин, железный кулак, брат его. А с ними конь и Гого и кобыла Уинни. А потом Тириан растерялся от изумления. Из совсем далекого прошлого вышла чета славных бобров и мистер Тамнус Фавн. Сколько было приветствий, поцелуев, рукопожатий, сколько вспомнилось старых шуток. Вы представить себе не можете, как здорово звучит старая шутка, когда ее вспоминаешь через пять-шесть сотен лет. Затем все направились в середину сада, где феникс сидел на дереве и глядел на них сверху, а среди корней стояли два трона». На этих тронах восседали король и королева, столь величественные и прекрасные, что каждый низко склонился перед ними. И неудивительно, ведь то были король Франциск и королева Елена, от которых произошли почти все древние короли Нарнии и Орландии. Териан чувствовал себя так, как вы бы почувствовали себя перед Адамом и Евой во всей их славе. Спустя полчаса, а может, спустя полсотни лет, время там не измерить, Люси стоял рядом с дорогим другом, самым старым нарнийским другом, фавном Тамнусом у садовой стены, глядя на расстилающуюся внизу Нарнию. Отсюда, сверху, казалось, что холм гораздо выше, чем вы думали. Он опускался вниз сверкающими обрывами на тысячи футов, и деревья в нижнем мире казались не больше зеленых песчинок. Потом она снова повернулась спиной к стене и посмотрела в сад. «Я поняла», — задумчиво сказала она, — «я поняла теперь. Этот сад, как хлеб, он гораздо больше изнутри, чем снаружи. «Конечно, дочь Евы», — ответил Фавн, — «чем дальше вверх и дальше вглубь вы идете, тем больше все становится, изнутри все больше, чем снаружи». Люси присмотрелась внимательно и увидела, что на самом деле вокруг не сад, а целый мир с реками, лесами, морями и горами, и все ей прекрасно знакомо. «Да», — сказала она, — «это тоже Нарния, и еще более прекрасная и настоящая, чем та внизу». «Совсем как та, более настоящая и прекрасная, чем Нарния за дверью. Понятно, мир в мире, Нарния в Нарнии». «Да», — сказал мистер Тамнус, — «как луковица, только наоборот. Чем глубже, тем больше каждый следующий слой». И Люси стала вглядываться и обнаружила вокруг новые чудеса. На что бы она ни смотрела, даже если в самую даль, все становилось совершенно четким и близким, словно в подзорной трубе. Она видела южную пустыню и за ней великий город Ташбаан на востоке, и на морском берегу кэр -Паравел, и даже окно той самой комнаты, где когда-то жила. А далеко, в море, она различала острова и за ними другие острова до самого края света, а за краем света – высочайшие горы, которые они называли страной Аслана. Теперь она видела, что это лишь часть огромной горной цепи, окружающей весь мир, и эти горы тоже казались совсем близкими. Потом Люси поглядела налево и увидела то, что сначала приняла за гряду ярких облаков за ущельем. Приглядевшись внимательнее, она поняла, что это не облако, а настоящая земля, а на ней, на ней. Она вдруг закричала, «Питер, Эдмунд, сюда, смотрите, скорее!» Они подбежали, и глаза у них округлились, как и у нее. «О!» — воскликнул Питер, — «это Англия, это дом профессора Керка в деревне, где начались наши приключения!» «Я думал, его снесли», — сказал Эдмунд. «Да, его снесли», — сказал Фавн, — «но вы сейчас смотрите на Англию внутри Англии, настоящую Англию, как это настоящая Нарния, и в этой внутренней Англии ничто хорошее не пропадает». Они перевели взгляд и застыли в изумлении, а потом Питер, Эдмунд и Люси закричали и стали махать руками. Там стояли их собственные мама и папа и тоже махали им руками через широкую и глубокую долину. Помните, как машут с палубы большого корабля, который вы встречаете на пристани? — А как туда попасть? — спросила Люси. — Очень просто, — сказал мистер Тамнус. — Эта страна и та страна, все настоящие страны, лишь отроги великих гор Аслана. Надо просто идти по хребту вверх и вглубь, пока мы с ними не встретимся. Слышите, это большой рок короля Франциска, нам нужно идти. И вот они обнаружили, что идут все вместе огромной яркой процессией, все выше и выше по склонам высоченных гор, каких и нет в нашем мире. Они шли к вершинам, где не лежит снег, где искрятся водопады и зеленеют сады. Дорога их меж глубоких ущелий становилась все уже и уже, и настоящая Англия за ущельем все ближе. Ярче сиял свет впереди. Люси видела ряды разноцветных уступов, ведущих вперед, словно гигантская лестница. А потом она забыла все на свете, потому что явился сам Аслан». Он несся с уступа на уступ лавиной силы и могущества. И первым Аслан позвал к себе ослика по имени Лопух. «Я уверен, вы никогда не видели такого жалкого и глупого осла. Он казался совсем маленьким рядом с Асланом, как котенок рядом с Сенбернаром». Лев склонил голову и что-то шепнул Лопуху. И длинные уши обвисли. Потом он сказал что-то еще, и уши поднялись торчком. Никто не слышал, что он говорил. Потом Аслан повернулся и сказал всем, «Вы еще не такие счастливые, какими я хотел бы вас видеть». Люси ответила, «Мы так боимся, что ты отошлешь нас обратно, Аслан. Ты так часто возвращал нас в наш мир». «Не бойтесь», — сказал Аслан, «разве вы не догадались?» Сердца у детей подпрыгнули, и в них вспыхнула дикая надежда. Это была настоящая железнодорожная катастрофа. Тихо и мягко, сказал Аслан. Ваши папа и мама, и все вы, как называют это в стране теней, мертвы. Учебный год позади. Настали каникулы. Сон кончился. Вот и утро. И пока он говорил, Он все меньше и меньше походил на льва. А то, что случилось дальше, было так прекрасно, что писать об этом я не могу. Для нас это завершение всех историй, и мы честно можем сказать, что они жили долго и счастливо. Но для них это было только началом настоящей истории. Вся их жизнь в нашем мире, все приключения в Нарнии, были только обложкой и титульным листом. Теперь, наконец, началась глава первая великой истории, которую не читал ни один человек на земле. Истории, которая длится вечно. Истории, в которой каждая глава лучше предыдущей. Текст читала Елена Хафизова. Зачарованный викинг, я шел по земле. Я в душе согласил, жизнь потока искал. Я скрывался во мгле, на моем корабле. Ни о чем не просил, ничего не желал. Изумрудным покрыло земные пути, зажигала лиловым морскую волну. Я не смел подойти и не мог отойти. И не в силах был словом порвать тишину. Я откинул докучную маску, мне чего-то забытого жаль. Я припомнил старинную сказку про священную чашу Грааль. Я хотел бы бродить поселением, уходить в неизвестную даль, Приближаясь к далеким владениям зачарованной чаши Грааль. Концо на третье. Как тихо стало в природе Вся зренья она, вся слух. К последней страшной свободе Склонился уже наш дух. Земля забудет обиды Всех воинов, всех купцов. И будут, как в старь друиды Зелёных учить холмов. И будут, как в старь поэты Сердца вести к высоте, как ангел водит кометы к неведомой им мете.